Глава седьмая. Гибралтар был адом. Впереди появилось облако дыма, и мы на полной скорости пошли к нему. Внезапно оно исчезло, хотя звук винтов ещё слышался в том же направлении. В течение по меньшей мере часа мы сохраняли курс, пока был слышен этот звук. Потом мы услышали его прямо с противоположного направления. Это было очень странно, потому что при хорошей видимости ни один корабль не мог бы пройти мимо нас так быстро. Наконец мы снова увидали облако дыма. Кит выпускал струю. Забыть этот случай мы не позволяли вахтинным долгое время. Спустился туман, и вместе с ним стал слышен шум винтов. Мы повернули на шум, но ничего не увидели. Поскольку слышимость под водой лучше, мы погрузились до 25 футов. Гидрофонист доложил: 80 оборотов, что-то приближается. Теперь что-то ещё. Думаю, дизельные двигатели. Внезапно он закричал, сорвав наушники и закрыв руками уши. Мы все услышали взрыв, хотя и не так громко, как несчастный парень у гидрофона. Слушаем снова. Слышен только дизель. Становится тише, говорит он. Это было неудачей, но так нас уже обманывали. Первым звуком был пароход, вторым подлодка, третьим взрыв торпеды. Нам такое уже попадалось во время похода, но мы не возражали. Всё это ничего не значило по сравнению с приятной перспективой вернуться и снова вытянуть ноги на берегу. Сен-Назер. В первый раз мы бросаем якорь в убежище для подлодок. Это был триумф техники. 12 бункеров, каждый достаточно широк, чтобы принять три подлодки. Они разделены переборками из железобетона в 3 фута толщиной и могут закрываться огромными стальными щитами. Доки и стоянки для ремонта замечательно защищены. Крыша более 20 футов толщиной, так что её не могла пробить ни только ни одна бомба, но даже серия бомб. Поэтому работы здесь продолжались без перерыва при самом страшном воздушном налёте. Задержек в размещении подводных больше не было. Цифры впечатляли. Для работ потребовалось около полумиллиона тонн железобетона на сумму свыше 125 миллионов марок. Убежища строились по всему французскому побережью, особенно в Ларьяне. Когда мы ехали в отпуск, командующий флотилией сел в поезд рядом со мной и рассказывал, как развивался подводный флот. В обежеющих больше нет места, сказал он. Мы просто не знаем, где размещать лодки, когда они приходят. Их количество уже превысило возможности целой системы бункеров. Понимаете ли вы, что сейчас через день в море выходит новая подлодка? А недавно у нас было всего 3 сотни во всей Северной Атлантике. Только подумать. Действительно, я знал Что в последние несколько месяцев выпуск подлодок увеличился намного более, чем за всё время войны. В Берлине я встретился с семьёй и застал дом брата. Он служил в Норвегии, и ему всегда удавалось получить отпуск так, чтобы он совпадал с моим. Он был старше меня на 6 лет, родившись в Первую мировую войну. В те дни отец служил в армии, и мама ждала его. Теперь она выносила ещё больше страданий. из-за мучительно долгого ожидания новостей от сына, находившегося в море. Более того, война, кажется, идёт не слишком успешно. Начались воздушные налёты. Хотя наша пропаганда была искусно в выборе выразительных аргументов, а общественный настрой удивительно высок, в определённых кругах появились попытки заглянуть себе в душу. Лично я не мог не размышлять с беспокойством об американском производстве. Так как в 1938 году я видел заводы Форда, выпускавшие 5000 машин в день. Ключ к победе лежал в нашей способности прекратить поставки США другим странам. Но были ли мы готовы к этому? Мы, те, кто служил на флоте, не знали ответа. Да я откуда? Мы не имели представления ни о промышленном потенциале Германии, ни о том, насколько быстро можно выпустить подлодку. Но одну вещь мы действительно знали, сталкиваясь с ней постоянно. Мы не могли вести подводную войну так, как вели. Последние рапорты о потопленных грузах не позволяли нам закрывать глаза на тот факт, что наша работа с каждым днём становится всё труднее, как и на правду о том, что наши потери ужасающе возрастают. Радар, особенно воздушный, стал козырной картой противника. Последний приказ адмирала Денн согласил: "Не позволяйте самолётам беспокоить вас. Просто сбивайте их". На самом деле, Люфтваффе оказалась так прижата в связи с боями на всех фронтах, что потеряла господство в Бескайском заливе, который мы пересекали каждый раз, выходя в море или возвращаясь домой. Район, где ещё 2 года назад мы едва ли видели вражеский самолёт, теперь контролировались ими, а мы, боясь их, должны были погружаться каждые 2 часа. Между тем, нас снабдили четырёхствольной зенитной установкой которая располагалась на платформе позади боевой рубки. Четыре пулемёта последней конструкции завершали наше вооружение. Чтобы проверить, насколько оно действенно против воздушных атак, специально оборудовались два корабля. На их покрытых броней рубках стояли зенитные пушки и тяжёлые пулемёты. Идея состояла в том, чтобы приманить самолёты видом обычной подлодки, а затем поразить их пушечным залпом. Казалось, все были уверены в успехе. И наше командование надеялось, что такая демонстрация в дальнейшем будет удерживать вражеских лётчиков от нападения на нас. Но надеяли всё оказалось совсем иначе. Однажды один из этих кораблей, снабжённых зенитками, шёл по поверхности в Бескайском заливе. Вскоре появились два самолёта, снабжённые 4-сантиметровыми пушками. В то время как наши корабли имели только 2-сантиметровые пушки. Самолеты держались вне зоны досягаемости выстрелов и с безопасной для себя дистанции уничтожили на палубе всех раньше, чем подлодка успела погрузиться. С самого начала это было безнадёжно. В результате 14 человек погибли, из них два офицера, а командир тяжело ранен. Выбрав единственный верный способ, они сумели погрузиться, и кораблёк, к общему удивлению, посчастливилось вернуться на базу. Для всех нас это был весьма обескураживающий эпизод. Но Дениц не изменил своего решения. Планировались новые типы подлодок и продолжались неослабные поиски защитных устройств. Я полагаю, он просто не мог изменить свои взгляды так быстро. Единственное, что можно сказать, он никогда не щадил ни себя, ни тех, кто служил под его командованием. Оба его сына, офицеры-подводники, погибли. Мы снова вышли в Атлантику. Дважды мы погружались для атаки. Но оба раза отказывались от неё, так как пароходы были нейтралами. Абсурдно. Долгое время после этого мы ничего не видели, но всё время постепенно приближались к Гибралтарскому проливу, через который неизбежно проходило много судов. Стоял чудный весенний день, на небе ни не облачка, и мы ясно могли видеть Рок, британскую крепость, господствующую над Средиземным морем. Именно здесь находились столбы Геракла и Джебель-Тарик. сыгравшей такую важную роль в истории. Под его защитой собрали флот вторжения как раз тогда, когда африканская компания шла к концу, и они готовились захватить Италию. Наконец, в завершении нашего монотонного ожидания, мы увидели клубы дыма и бесчисленные мачты. Но почти сразу появились самолёты, и нам пришлось погружаться. Как они нас заметили? Если заметили, военные корабли пойдут по нашему следу уже в течение ближайшего часа. День был прекрасный, даже слишком хороший для нас. Море гладкое, как стекло, что очень удобно для аздиков. Акустик доложил: "Винты небольшой скорости, возможно, и с минцы, пытаются поймать нас на аздик. Погружение до 75 футов, бесшумная скорость". Мы приготовились, надев свои войлочные туфли, но самое важное выключили свет, чтобы экономить электричество, поскольку никто не знал, как долго будет продолжаться охота. Из минцы образовали треугольник мы в его середине. Надо сказать, работали они великолепно. Уже первые бомбы падали с такой неприятной точностью, да ещё по шесть сразу. Все стеклянные панели на наших приборах разбились, и палуба была усеяна осколками. Один за другим слабели клапаны, сквозь них начала сочится вода. Атака непрерывно продолжалась в течение 3 часов. Бомбы падали всё плотнее и плотнее. плавуя, как и мы теперь на глубине 100 футов. Из-за необходимости экономить энергию, мы вынуждены работать горизонтальными рулями и рулевым устройством вручную. А тем временем акустику ловил, что подходит ещё из Минса. Правда об этом знали те, кто занимался прослушиванием. Зачем расстраивать остальных? Лица у всех бледные, на лбу пот. Каждый знает, о чём думает сосед. Сейчас здесь шесть из минцев. Три из них идут в Гибралтар. Но на смену им подходит свежее. Похоже, они никогда не выходят без бомб. Наше положение отчаянное. Прекрасная погода решительно против нас. Почему бы не начаться шторму, как это бывало всегда, пока мы шли сюда. Таким образом, мы провели уже 16 часов, перестав считать бомбы. Всё это время никто не спал. У всех чёрные круги под глазами. Большинство лампочек разбилось, но мы не заменяем их. С аварийным освещением мы можем только догадываться о положении различных установок. Темнота всё делает ещё более пугающим. Мы и раньше попадали в серьёзные передряги, но в этот раз был настоящий ад. Временами мы вынуждены снижаться до 125 футов. Остальные переборки покоробились и могут сдать в любой момент. Но мы были относительно спокойны. Не каждый сможет достать такой дорогой гроб, произнёс чей-то скрипучий голос. Он стоит 4 миллиона марок. Да, когда это случится, всё произойдёт достаточно быстро. Если бы мы могли защищаться, видеть что-то, во что стрелять. Чувство, что ты в ловушке, в бездействии невыносимо. Напряжение упало до опасного уровня. Цилиндры сжатого воздуха почти пусты. Сам воздух имеет свинцовый привкус. Кислороды не хватает, содержание оксида углерода постоянно растёт. Мы дышим с трудом, как марафонцы на последней миле. При этой норме мы можем продержаться ещё 20 часов. А потом всё равно придётся всплывать. Мы знаем, что случится тогда. Мы читали донесения. Как только подлодка всплывает, все корабли открывают огонь, и бомбардировка продолжается, даже если команда начинает прыгать с борта. Надо, чтобы подводники растерялись и забыли затопить подлодку. Одно из самых горячих желаний нашего противника захватить подводную, так как это значительно облегчит разработку средств противодействия подводной угрозе. Приготовится к атаке. Теперь бомбы падают совсем рядом. Грохот и треск в боевой рубке такой, что лопаются, кажется, барабанные перепонки. Вокруг летают куски железа. Клапаны разбиваются на части. Непроизвольно каждый тянет руку к спасательному устройству. Рука старшины на центральном посту на клапане, чтобы пустить сжатый воздух для всплытия. Но он еще ждет приказа командира. И все это время грохот продолжается. Рулевой кричит, что компас вылетел из рамы. Со скоростью 10 тысяч оборотов в минуту колесо крутится по лодке. К счастью, никого из нас не задело. На военном совете с офицерами командир признал ситуацию безнадежной. Могло даже случиться, что мы всплывем и затопим лодку. Но с другой стороны, луна не поднимется до двух часов утра, а до тех пор будет темно. Если мы всплывём в темноте, появится один шанс из 100, что мы выберемся из этой ловушки. Тем временем всё готово, чтобы продуть цистерны для всплытия. Взрыватели уложены против торпедных боеголовок и в других уязвимых местах по всему кораблю так, что если не взорвётся один, есть всё-таки шанс, что взорвутся другие. Ни при каких обстоятельствах мы не должны отдать подлодку в руки врагу и в результате отвечать за гибель многих других подводников. Потом мы распределили спасательные устройства и лодки. Одноместные разборные резиновые шлюпки для каждого. Командир и вахтенный на мостике надели специальные инфракрасные очки, чтобы приучить глаза к темноте и иметь возможность что-то разглядеть в момент, когда мы всплывём. Я не могу не думать, что это совершенно лишнее, потому что внутри лодки так же темно, как в бочке с смолой. Потом мы выбросили приманки для оздика. Мы начали заполнять баллоны, скреплённые металлическими полосами. Мы выпустим их, когда поднимемся на поверхность. Они будут плавать внизу под водой и обманут радар. Поскольку мы приготовились всплывать с глубины 50 футов, мы услышали звук оздика более отчетливо. Проклятие, если они всё ещё ловят нас. Когда мы поднялись до 25 футов, мы услышали громкие взрывы. Акустик объявил: "Эсминцы в близком квадрате. Вращаются шесть разных винтов". Ругнувшись, командир приказал всплывать. Но в этот момент мы не могли идти на полной скорости, так как батареи сели. Мы принесли бы и припасы для зенитки, большие магазины с 50 патронами в каждом. Мы ещё могли выпустить одновременно 5 торпед. А ещё у нас имелись 4 пулемёта. От пулемётных лент мы отказались. Они годятся для пулемётов на берегу. Здесь же, протянув их из боевой рубки на центральный пост, мы могли непрерывно пополнять боезапас, используя их как шланги. До 2200 метров мы могли угрожать эсминцу, а уже далее он не мог нас заметить. Однако мы понимали, что если столкнемся с ним, для нас это будет самое плохое. Мы просто надеялись, что нам не придется открывать огонь, и мы сумеем ускользнуть незаметно. Мы поднимались на поверхность, а глубинные бомбы все еще продолжали рваться вокруг. Очевидно, ловушка для Аздика выполнила свою работу. Внезапно люк боевой рубки распахнулся, и мы почти вылетели из него. Давление было огромным. Командир смотрел по левому, а я по правому борту. Спасибо небесам, ночь была темной, облачной. Мы различили три эсминца, один самый большой в 500 метрах от нас. Включив оба дизеля, мы сразу дали полную скорость. Не было времени на прогрев дизелей. Генераторы тоже работали, поскольку нам надо было зарядить батареи. Кроме того, два компрессора заряжали цилиндры со сжатым воздухом. Вентиляторы начали подавать свежий воздух по всей лодке. Свежий воздух ворвался в наши лёгкие. Мы так ослабели, что едва могли стоять. Пушки и пулемёты заряжены и направлены на ближайший сменинец, но мы всё-таки надеялись, что он не заметит нас. Наши торпеды нового типа могли идти зигзагом или кругами, но мы не хотели стрелять. Запустив и торпеды, мы не могли бы уйти без их преследования, а у нас не было двух существенных вещей. Только и сжатого воздуха. Расстояние между нами стало увеличиваться, а 10 баллонов, выпущенных нами, поднялись и дрейфовали под ветром. Вот удивился бы вражеский радар, поймав столько подлодок сразу. Он, вероятно, подозревал, что их еще больше там, где работали ловушки Аздика. Мы могли хорошо представить себе бурную деятельность на мостике одного из этих эсминцев. Радист. Пелинг корабля 0,40 градусов, расстояние 6000 метров. Капитан эсминца. Обозначить позиции группы охотников и нанести на карту. Штурман. Инструкции выполнены. Капитан. Курс такой-то и такой-то. Постоянно докладывайте пеленги. Эсминец приближается к своей цели – баллону. Прожектора освещают всю площадь. Эхо-радар исчезает. Расстояние теперь до 1000 метров. Минимальное расстояние для радара этого периода. Пушки поворачиваются в разные стороны. Ничего не видно, потому что проводки с баллонов очень тоненькие. Оператор радара: Эхо прямо позади. Возможно, тот же объект. Капитан: Мы промахнулись. Смотрите лучше. Эти проклятые подлодки слишком маленькие. А может, это просто рыба проскользнула? Право на борт. Наконец, мы потеряли изменца из вида. Вражеский радар обманулся нашими эхо, и даже если измец и заметит нас в темноте, они не смогут гнаться за нами, чтобы не протаранить другие вражеские корабли. Через час мы набрали достаточно свежего воздуха, чтобы идти под водой 16 часов. И через 2 часа мы ужасно усталые, снова приготовились к исполнению своих обязанностей. Погрузившись на 50 футов, мы покинули Гибралтар как можно скорее. Я вспомнил пословицу: когда осёл наступает на тонкий лёд, он обычно проваливается. Наш лёд определённо был тонкий.